Глава 10 Вечеринка с песнями. В субботу утром Петька очень активно помогал маме на кухне. Прокручивал на мясорубке мясо для пирога, точил ножи, тер хрен для заливной рыбы и даже резал лук. Светлана Петровна была в восторге. «Петечка, каким же ты можешь быть хорошим?» «Почему могу? Я вообще неплохой. Ты у меня чистое золото, помощник». «Каких поискать? Руки золотые!» Чуть не плакала от умиления мама. И Петька решил брать ее, что называется, тепленькой. «Мам, у меня к тебе маленькая просьба. Какая Петечка? Можно я сегодня вечером приглашу к нам Дашу?» «Дашу? С чего это вдруг?» «Ну, понимаешь, у нее сейчас такая ситуация. Мама замуж выходит, и ей, по-моему, грустно, одиноко». У Светланы Петровны слезы закапали в тесто. У ее мальчика не только руки, но и сердце золотое. Конечно, конечно, Петенька, обязательно позови Дашу. Правда, мам, пусть она отдохнет, поест твоих пирогов, а то она, знаешь, как вламывает на всю семью. Петечка, я же сказала, пусть приходит. Я буду очень рада. Даша девочка воспитанная, из хорошей семьи. Кому она помешает? Спасибо, мама. Улучшив момент, он побежал к себе и позвонил Даше. «Лаврецкая, порядок!» – зашептал он в трубку. «Приглашение на бал получено. Так что к шести часам ждем». «Отлично!» – обрадовалась Даша и рассказала ему все, что произошло сегодня утром. Петька немного расстроился, что не удалось лично выслушать благодарность от спасенной красавицы, но не признался в этом даже самому себе. Часов в одиннадцать, К Даше прибежала Оля с результатами своей работы на компьютере. На каждое сокращение в схеме компьютер выдал множество возможных вариантов. Просмотрев их, Стас присвистнул. «Да, тут работки. На полгода хватит. Пока все эти варианты проверишь без надега». «А что ты предлагаешь?» – запальчиво спросила Даша. «По-моему, стоит попытаться найти эту журналистку, если она, конечно, журналистка», – предложил Стас. «Какую журналистку?» – поинтересовалась Оля. Даша показала ей составленный с помощью лена портрет женщины, похитившей Лену. «Но где же мы будем ее искать?» – растерялась Оля. «Иголка в стогу сена». «Ну, это как раз не очень сложно», – заметил Стас. «Если она крутится вокруг конкурса, а, по-моему, главное понять, по какому принципу они крадут людей, тогда бы мы могли...» «Ну, принцип более или менее ясен» пожал плечами Стас, наличие богатых родителей. «Значит, ты думаешь, что конкурс красоты это просто случайность? Просто там удобнее было похитить Лену?» спросила Оля. «Думаю, да». «И все-таки попытаться стоит. В понедельник обязательно туда смотаемся», заявила Даша. «Погоди, ты же сегодня познакомишься с главными участниками», напомнил ей Стас. «Прислушивайся повнимательнее ко всем разговорам, не всплывет ли вдруг где-нибудь этот конкурс. Мало ли, вдруг один из кроликов западет на подругу Петькиной мамы и пригласит ее на конкурс. Все может быть. Днем Даша сбегала к метро и купила у старушки букет желтых и лиловых астр в подарок Петькиной маме. «Стасик, как ты думаешь, что мне надеть?» «Господи, да какая разница?» «Братишка, ты ничего не понимаешь. От того, как женщина одета, очень многое зависит». «Постой». «Ты идешь на задание или на свиданку?» Бабушка говорит, женщина всегда должна быть готова к встрече. «Какой встрече?» – рассеянно спросил Стас, углубившийся в газету. «Главной встрече в ее жизни». «Чего-чего?» – заржал Стас, отрываясь от газеты. «Ты что, надеешься там встретить идеального возлюбленного? У Петьки?» «Так, кроме Петьки, там никого не будет, подходящего тебе по возрасту. И потом...» Насколько я понимаю, ты своего принца уже встретила, хоть он тебе и не пишет. Стас, топнула ногой Даша, не строй и себя дурака. Ты все прекрасно понимаешь. Посмотри, вот это подойдет. Даша надела свой любимый костюм с матросской. Очень даже в высшей степени благонравный вид. Хоть и с мини-юбкой. Петькина мама наверняка одобрит. Это тоже очень важно. Еще бы, придет девочка из хорошей семьи, матросочки и с цветами. С сегодняшнего вечера Петькина мама, кстати, как ее имя, отчество? Светлана Петровна. С сегодняшнего вечера Светлана Петровна будет просто мечтать о такой невестке. Бац! И в голову Стаса полетела подушка с дивана. Сестренка, давай-давай, выплесни свою агрессивность на меня, чтобы пристать перед будущей свекровью просто ангелом в мини-юбке. Уверен, Петька все равно возьмет тебя измором и обязательно на тебя женится. Бедный мальчик. Ой, сестренка, хватит, пожалей бедного братика. Стас поймал очередную подушку и с силой швырнул обратно. Подушка угодила прямо в вазу на журнальном столике. Ой, теперь твоя мама будет ругаться. Еще как, она обожала эту вазочку. Засмеялась Даша. Не умеешь кидать подушки, не берись. И она побежала за совком и веником. «Ерунда. Куплю Саше другую, подумаешь, невидаль. Только без меня не ходи, а то такое купишь». «Что, я уже и вазочку купить не в состоянии?» оскорбился Стас. «Вазочку? Конечно, не в состоянии. В вазочках надо разбираться, а ты купишь какую-нибудь пакость». Смеялась Даша. «Почему это? Что я, безвкусный дурак?» «Дурак? А я разве сказала, что ты дурак?» «Так значит, я безвкусный?» «Есть маленько». «Да, и что же я такого безвкусного купил?» «А помнишь, летом ты бабушке на день рождения чашку подарил?» «Она безвкусная?» – испугался Стас. «Ужасно!» «Но твоя бабушка сказала, какая прелесть!» – напомнил Стас. «Бабушка у меня хорошо воспитана. Разве ж она могла сказать, какая гадость?» «Хорошо, я безвкусный, очень может быть. Но тогда за каким чертом ты пристаешь ко мне со своими шмотками?» «Надевай что хочешь по своему безупречному вкусу и ступай к Петьке, а меня оставь в покое!» И хлопнув дверью, Стас ушел к себе в комнату. «Какая-то пигалица будет его унижать!» Дашка побежала за ним. «Стасик, не обижайся! Я давно хотела тебе сказать про ту чашку, но все случая не было. Ты не сердись! Кто же тебе, кроме меня, такое скажет? Ну не сердись, братик!» «Как ты думаешь, Саша заметит, что вазочка разбилась?» «Заметит!» Ну и что? Я скажу, что это я разбила. Нет уж, скажи, как есть. А такую точно можно купить? Вряд ли. Она старинная была. Старинная. Дорогая очень. Да ладно, Стас, не бери в голову. В конце концов, это просто черепушка. Фиг с ней. Тут позвонил Петька и сказал, что уже пора идти в гости. Даша глянула на часы. Без пяти шесть. Ой, Стасик, я побежала. Она схватила букет и в дверях столкнулась с мамой. «Данчик, ты куда это мчишься? С цветами!» «К Петьке, в гости!» «А цветы тоже Петьке?» – удивилась мама. «Цветы его маме!» «У них какое-то торжество?» «Нет, просто гости, и Петька меня позвал!» «А Стасик?» «А Стасика не позвали!» – рассмеялся Стас. «Он там лишний!» «Саша, вы знаете, я случайно разбил вашу вазу!» «Какую вазу?» «Которая тут на столике стояла!» «Разбил, и слава богу, я ее терпеть не могла». «Ну, Дарья, погоди!» – кинулся вслед за нее Стас, но ее уже и след простыл. В квартире Кютко был нарядно накрыт стол. «О, сколько всего вкусного!» – мечтательно проговорила Даша. «Пошли пока ко мне», – тихо сказал Петька. «Знаешь, как я сегодня горбатился, ужас просто!» «Можно сказать, кулинарный техникум окончил». «А они придут?» «Вроде да». «Петь, а ты случайно у них никогда такую женщину не встречал?» Даша достала из сумочки листок с приметами журналистки. «Откуда это?» «Со слов Лена». Петька внимательно изучил Дашину записи. «Черт его знает, но вроде бы не видел, хотя почему-то мне кажется, я все-таки эту бабу знаю». «Откуда?» «Не пойму». «Слушай, а может, она телевизионная журналистка? Может, я по телеку ее видал?» «Телевизионная? А зачем ей...» «Людей красть!» «А газетной журналистке зачем?» «Всё за тем же, бабки нужны!» «Бред какой-то!» «Ничего не бред!» «С этими конкурсами всегда криминалу не оберёшься!» «Но всё же это описание — неплохая зацепка!» «Очень даже неплохая!» В этот момент в дверь позвонили. Петька выглянул. «Таня пришла, которую сватать будут!» «А, а ещё кого ждём? Только кроликов?» нет. «Еще придет Инга, тоже мамина подруга, с мужем. «Лаврия, давай заранее решим, кто за кем следить будет. «Давай я за старшим, а ты за младшим, чтобы внимание не рассеивалось». «Но они что-то могут заподозрить. «Лаврия, не смеши меня, с нашим-то опытом...» В дверь постучали. «Войдите», — крикнул Петька. В дверях стояла женщина лет 35, очень милая и веселая. «Петро, привет!» О, у тебя подружка в гостях? Будем знакома Я Татьяна, а ты? Я Дарья. Дарья, значит, Даша. Очень приятно. И она протянула Даше руку. Какая милая, подумала Даша. И ее будут сватать с этими преступниками. Надо надеяться, ничего из этого сватовства не получится. Пьетро, а почему это твоя мамаша вдруг пир закатить решила? Полюбопытствовала Татьяна, усаживаясь в кресло. Она там на кухне Священодействует, меня прогнала, а папа твой так углубился в кроссворд, так что мы празднуем. Как что? День города. Москве 850 лет. Не шутка. Вся Москва празднует, а мама говорит, давно гостей не звала. Понятно. А кто еще будет? Еще Инга с мужем и наши соседи. Гнатюки? Нет, гнатюки в Америке. А квартиру сдали. Вот соседи эти новые и придут». А что, симпатичные люди? Не знаю. Я с ними мало знаком. Тут опять в дверь позвонили. О, это Ингуля! Воскликнула Татьяна и выбежала в прихожую. Петь, это ее не сватать собираются? Ага. Глупость какая. Лаври, нам сейчас не дали реки. Главное, чтобы кролики пришли. Они, кстати, запаздывают. Некрасиво, когда первый раз идешь в незнакомый дом. Прошло еще минут пятнадцать. Соседей... Не было. Петька занервничал. «Светик, давай за стол садиться!» Раздался громкий голос Игоря Алексеевича. «Не будем никого ждать. Похоже, они не придут». «Кошмар!» – прошептал Петька. «Столько усилий и все зря?» Но тут опять в дверь позвонили. «Они!» Петька бросился открывать. Даша пошла за ним. В дверях стояли двое мужчин, действительно очень похожих друг на друга. В руках один держал букет гладиолусов, второй — огромную круглую коробку с тортом. «Соседи, дорогие, извините за опоздание», — улыбнулся тот, что с букетом. «Но у нас уважительная причина. Кто-то залез в квартиру. Вы, кстати, ничего не слышали?» «Залез в квартиру?» — сплеснула руками Светлана Петровна. «Когда?» «Да вот, мы с утра уехали по делам, а вернулись. Дверь в полном порядке, а в квартире кавардак. Как будто что-то искали. А украли там много» полюбопытствовал Игорь Алексеевич. «Ничего не украли, в том-то и дело. Хотя могли бы. Там у нас и компьютер, и факс, и ксерокс. Не украли, и слава богу. Такое счастливое событие надо обмыть». «За стол, за стол», – потребовала Светлана Петровна. «Но для начала познакомьтесь. Это Эдуард Николаевич, это Максим Николаевич, наши новые соседи. Прошу любить и жаловать. А это моя подруга Танечка». Моя подруга Инга и ее супруг Антон Владимирович. Познакомились? Ну и чудненько. За стол. Петя, Даша, за стол. С утолки Даша отвела Петьку в сторонку. «Твоих рук дело?» — сурово спросила она. «Что? Ты о чем?» — опешил Петька. «Ты к ним лазил?» «Да ты что, сдурела?» «Я бы уж если полез, они бы этого не заметили. Нет, к ним кто-то другой сунулся. Вот интересно, что же там искали?» «Дашенька, Петя...» «Ну что же вы? Вот сюда садитесь. Рядышком. Петя, ухаживай за Дашей. Лаври, налетай. Что тебе положить? Оливье, будешь? Все буду. Я жутко голодная». К счастью, оба брата оказались напротив. Татьяна сидела между ними. Лицо у нее было сердитое. Кажется, она поняла замысел подруги. А братья Николаевичи наперебой ухаживали за милой женщиной, и мало-помалу она оттаяла. Однако ничего подозрительного в поведении братьев не было. Они с удовольствием ели и пили, оживленно участвовали в общем разговоре. Словом, душки, да и только. Если не знать об их подвигах, можно подумать, вполне порядочные люди. Наконец Таня стала явно отдавать предпочтение старшему из братьев, Эдуарду Николаевичу. Они уже оживленно о чем-то болтали, даже не всегда удавалось их расслышать, впрочем, Ее объектом был Максим Николаевич, который, заметив взаимное расположение брата и Татьяны, казалось, ничуть не расстроился, а приналег на угощение время от времени, отвечая на вопросы Инги и хозяйки дома. «А я гляжу, вы ничуть не расстроились, что к вам кто-то залез. Мне бы это было ужасно неприятно», – заметила Инга. «Но как они к вам попали? Замки в порядке?» «Да, но мало ли кто мог сделать копию ключей». «Замки-то мы не поменяли, а теперь придется это сделать». «Между прочим, у нас тоже есть ключи от вашей квартиры», нахмурилась вдруг Светлана Петровна. «Надо посмотреть, не взял ли их кто». «Да что вы, голубушка, у нас и мыслей таких нет. Мы же видим, с кем дело имеем», запротестовал Эдуард Николаевич. Но Светлана Петровна все-таки вылезла из-за стола и побежала в прихожую, где на гвоздиках висели ключи. «Вот они, тут на месте», С облегчением возвестила она и даже продемонстрировала ключи. Петька сидел ни жив, ни мертв. Только бы они не сунулись на балкон, ведь если они обнаружат выпиленную перегородку, не признаюсь, от всего буду отпираться, решил он. Доказать все равно ничего нельзя. Да и не полезут они на балкон, дверь-то балконная заперта. Значит, оттуда они никакой опасности ждать не станут. Интересно все же, кто и что там искал? Ужин шел своим чередом, но ни Петька, ни Даша не обнаружили ровным счетом ничего подозрительного. Перед чаем Петька вывел Дашу на балкон. — Ну, что скажешь? — спросил он. — Ничего не скажу, только то, что сватовство вроде бы не бесполезное. Но мне Таню жалко, зачем ей этот бандит? Придется нам как-нибудь это дело поломать. Вот черт, у баб только одно на уме. При тут сватовство? Это всего лишь повод, а мне... Смертельно хочется узнать, что же у них там искали. Хочется? Перехочется. Думай сам, ты же там был. Ну и что? Я все, что нашел, отксерил. Ни одной бумажки не спер. А схема? Что схема? Это тоже ксерокопия. А оригинал? Оригинал я положил туда, где взял, в нижний ящик стола. Слушай, Петька, мне почему-то кажется, что это как-то связано с исчезновением Лены, прошептала Даша. Что связано? То, что к ним залезли почему я думаю так им стало известно что лену освободили а я вот думаю мне надо опять туда слазить куда не на шутку перепугалась даша к ним зачем проверить что на месте ли схема какая тебе разница понимаешь я сейчас сообразил кажется я сунул эту схему в левый нижний ящик а она вроде бы лежала в правом «Если она там и сейчас лежит, то значит, там искали что-то другое. А вот если нет, вот что, лавре ты тут последи, чтобы...» «Петька, не вздумай!» — шепотом закричала Даша. «Ерунда! Более удобного случая просто и быть не может!» Но только он сделал шаг к двери, как Эдуард Николаевич поднялся из-за стола. «Эдик, куда?» — воскликнула Светлана Петровна. «За гитарой, моя прекрасная! За гитарой!» танечка просила спеть А слово «дамы закон», чуть заплетающимся языком, произнес старший брат. И, пошатываясь, двинулся к двери. «Петя», — позвала Светлана Петровна, — «пойди с Эдуардом Николаевичем, а то он там сядет на диванчик и заснет». «Верно, Петя, пошли со мной», — обрадовался Эдуард Николаевич. «Будешь моим поводырем, а то после всех волнений такое угощение «красивая женщина и спиртные напитки» Это кого хочешь с ног свалит. Но я еще ого-го. Подставляй плечо, Петруша. Петька восторженно подмигнул Даше. Вот это удача. Всем удачам удача. Наверняка Эдуард Николаевич дома наведуется в туалет, и он, Петька, успеет проверить правый нижний ящик письменного стола. Именно так все и произошло. Едва переступив порог квартиры, Эдуард Николаевич сказал, Петя, будь другом, подожди. Я зайду кое-куда. А ты меня дождись, непременно дождись. Обязательно, Эдуард Николаевич. Услыхав, как закрылась дверь уборной, Петька бросился к столу. Выдвинул нижний правый ящик и мгновенно проглядел тонкую стопочку бумаг, лежащих там. Схемы не было. На всякий случай он заглянул и в левый нижний ящик. Схемы и там не было. Он прислушался. Все было тихо. Заснул он там что ли? но тут до него донесся шум спускаемой воды. Петька бросился в кресло и принял вполне благонравную позу. «Петя, извини, друг, но мне надо голову освежить». «А как вы собираетесь ее освежать?» – полюбопытствовал Петька. «Суну под кран. Подожди еще чуток. Ладно, конечно. Вот и молодец, хороший мальчик». Едва Эдуард Николаевич скрылся в ванной, как Петька вновь очутился у письменного стола и проверил все шесть ящиков. Схема исчезла. Очень интересно. А ведь, братцы, совсем не похожи на людей, у которых украли что-то важное. Тут из ванны вышел Эдуард Николаевич с полотенцем на голове. Уф, совсем другое дело. Сразу протрезвел. Сейчас вытру остатки шевелюры и пойдем. Ты на гитаре играешь? Нет. Хочешь, научу? Очень, возлековал Петька. Вот он случай случае с новыми соседями то есть именно то, что нужно. А слух у тебя есть? Не очень. Не беда. А ну-ка, повтори за мной. Утро туманное, утро седое. Утро туманное, утро седое, старательно пропел Петька. Не катастрофа, решил Эдуард Николаевич. Если будешь слушать много музыки, слух разовьется. До известного предела, конечно, но тебе же не на сцену. Это уж точно не так для компании. А для компании сойдет. «Ну что, пошли назад к дамам?» «Пошли». Эдуард Николаевич взял гитару. «Кстати, должен заметить, так сказать по-мужски, вкус у тебя отменный». «Вы про что?» — не понял Петька. «Про девочку твою, хорошенькая, а главное с перчиком». Петька промолчал, он не знал, как на это реагировать. Они вернулись к столу. Петька сел рядом с Дашей и под шумок прошептал. «Ее там нет, нигде». Даша кивнула. Между тем, Эдуард Николаевич начал петь. У него оказался приятный тенорок, пел он очень музыкально, и вскоре все стали подпевать ему. Светлана Петровна была в полном восторге. Таня смотрела на Эдуарда Николаевича с явным интересом, а остальные просто откровенно наслаждались старыми любимыми песнями и возможностью самим попеть, невзирая на отсутствие голоса и слуха. Словом, вечеринка удалась, но, похоже, это затягивалось надолго. «Петь, мне, наверное, пора», — нерешительно прошептала Даша. Петька глянул на часы и ахнул. Был уже двенадцатый час. Время пролетело незаметно. «Да, наверное, уже ничего не будет. Я тебя провожу». Он подошел к маме и шепнул. «Мам, я пойду Дашу провожу, а то поздно уже». «Хорошо», — шепнула в ответ Светлана Петровна. «Только не задерживайся, а то я буду волноваться. Может, послать с вами папу? Еще чего?» – возмутился Петька. «Ладно, сыночек, иди. Мам, мы прощаться не будем, а то настроение собьем. Хорошо, Даша, привет». Они на цыпочках вышли из комнаты. «Улов, прямо скажем, небогатый», – разочарованно протянула Даша. «Не скажи. Он пообещал научить меня играть на гитаре. Это обнадеживает». «Уже на улице?» – Даша спросила. Петь, как ты думаешь, кому же эта схема понадобилась, если эти братцы действительно главари какой-то шайки? Могла понадобиться их конкурентам, к примеру, или же кому-то из их же компашки, кто решил, например, их заложить, или же отпочковаться и действовать самостоятельно. Похищение людей сейчас очень выгодное дело. Может быть, но знаешь, по-моему, они какие-то недостаточно крутые для такого дела, сам посуди. Квартиру снимают, машина у них корейская, офиса нет, да и весь прикид какой-то не такой. И вообще, не похожи они на людей, у которых сегодня украли что-то важное, да еще и выгодное дельце сорвалось. Что-то тут не то. А схема? И потом, они, как мне кажется, неудавшиеся актеры, которые занялись шоу-бизнесом. Таланта для сцены не хватило, а в жизни они прекрасно могут сыграть все что угодно – чтобы не навлечь на себя подозрений. Ничего, я их выведу на чистую воду. А вообще, жалко, что мы сегодняшний вечер на них потратили. Могли бы на Воробьеву гору смотаться, поглядеть, чего там Жан-Мишель Жар удумал. А давай завтра пойдем погуляем. Жалко такие денечки упускать. Все-таки 850-летие Москвы бывает только раз в 850 лет. Это точно, засмеялась Даша, освобождаясь от напряжения Ирина сегодняшнего дня. Смотри, Петь, это Стасик. Действительно, им навстречу шел Стас. Стасик, ты куда? Как куда? Тебя встречать поздно уже. Сколько можно? Стас, ну ты же знал, что я провожу лаврю. Оскорбился Петька. Все равно, мне просто было тревожно. И родители волнуются. Они что ли дома? Как ни странно. Собрались куда-нибудь поехать, чего-нибудь поглядеть, но поздно. Повсюду уже кордоны стояли. Вот они и вернулись ни с чем. Ну все, Петро, можешь быть свободен. Да, я же не спросил, как успехи. К братцам сегодня кто-то забрался в квартиру, все там верхном перевернул, явно что-то искали и, похоже, нашли. Что? Я думаю, нашу схему. Ее там больше нет.